глава семь гурову пришлось довольно долго давить на кнопку дверного звонка пока за дверью шестьдесят й квартиры не произошло наконец что то похожее на шевеление просим шевеление было настолько тихим что источником его могла быть скажем кошка однако через мгновение стало ясно что кошка тут ни при чем потому что низкий женский голос недовольный и заспанный, спросил из за двери кого там черт принес в такую рань Гуров никак не мог согласиться, что середина дня такая уж рань. Но припомнив подробности биографии липучки возложения сердитой старухи, был вынужден признать, что некоторая логика в словах хозяйки квартиры все-таки есть. Зная, что с люди соображают неважно, он не стал пускаться в долгие объяснения, а сразу взял быка за рога. «Милиция!» — грозно сказал он. За дверью ойкнули, а затем наступила полная тишина. Она длилась не менее минуты, и Гуров совсем уже было решил, что переборщил. Но в этот момент из квартиры снова послышался женский голос. На этот раз он казался более осмысленным. — А что случилось? — тревожно спросила липучка. — А вы откройте и узнаете, — посоветовал Гуров. — Я не одета, — возразила хозяйка. Но затем все-таки загремела замком и после недолгой возни приоткрыла дверь. В узкую щель, ограниченную дверной цепочкой, выглянула слегка опухшая, но тем не менее очень симпатичная женская личика, обрамленная всклокоченными золотистыми волосами. Глаза у липучки были пронзительно голубые и ясные, и Гуров вынужден был признать, что даже без косметики и прочих женских штучек она необыкновенно хороша. Тревожно смотревшись в Гурова, девушка неожиданно успокоилась. Из досады сказала: Чего ж вы врете из милиции? Не видите, сплю я. Шляется здесь ни свет, ни заря. Делать что-ль больше нечего. Послушайте, а может, у квартиры ошиблись. Вдруг оживилась она. Что-то я вас совсем не знаю. Не думаю, что ошибся, сказал Гуров. А не знаете вы меня по одной причине? Потому что мы не знакомы. Чтобы ликвидировать это досадное упущение? Беру на себя инициативу. Позвольте представиться. старшего оперуполномоченный по особо важным делам полковник Гуров. — Ого! — опешила девушка. — Так вы серьезно? Ее голубые и, в общем-то, не злые глаза вдруг разом сделались холодными, как две прозрачные льдинки. Она окончательно проснулась и теперь напряженно раздумывала, как ей поступить дальше. Гуров понял это по ее лицу. — Вы бы меня впустили, — добродушно посоветовал он, — и через цепочку же нам переговоры вести. Соседи и так все ваши тайны знают. — Это не соседи, а козлы! — неожиданно резюмировала девушка, довольно громким тоном. — Уроды все, как на подбор! Теперь вам понятно, что я думаю о своих соседях? — Да, думаю, что понятно, — сказал Гуров. — Ваше заявление трудно назвать двусмысленным. Но, может быть, все не так уж плохо, как вам представляется. Все гораздо хуже, — убежденно возразила девушка, и вдруг, порывисто отпрянув назад, захлопнула дверь. Гуров не успел даже удивиться, как лязнула на цепочка, и дверь уже по-настоящему открылась. — Ну, проходите уж, — со вздохом сказала хозяйка, под взглядом гостя запахивая на груди белый кружевной халатик. — И не пяльтесь так, у меня мурашки по коже. Гуров, однако, никаких мурашек не заметил. Кожа у девушки была гладкая, покрытая ровным светло-шоколадным загаром. В каком-то смысле этот загар можно было считать профессиональным. На шестисотках за два выходных дня так не загоришь. Возможно, вредная старуха переборщила, называя липучку проституткой. Но какая-то доля истины тут есть наверняка, подумал Гуров, следуя за девушкой в комнату. Она зарабатывает на жизнь телом, внешностью, возможно, в модельном бизнесе. И в конце концов, что тут плохого? Как говорится, все, что не запрещено. Глупо ожидать, что сегодняшние девушки будут сдавать нормы ГТО и краснеть при слове «мужчина». Они от других слов не очень-то краснеют. Что выросло, то выросло. Однако, попав в комнату липучки, Гуров первым делом обратил внимание на наличие в помещении аппаратуры. Список похищенного гуманистами он вызубрил наизусть. Аппаратура у липучки ограничивалась небольшим телевизором и магнитолой. И то, и другое выглядело не слишком шикарно. Скорее всего, в этом отношении липучка была совсем непривередлива. И еще в этом чисто женском гнездышке, довольно уютном и комфортабельном, царил, тем не менее, страшный беспорядок. Гуров давно уже обратил внимание на эту особенность. Женщины делаются поборницами порядка и аккуратности лишь в том случае, если рядом с ними находится мужчина. Когда они одиноки, то предпочитают жить в хаосе, от которого обольется кровью сердце самого непритязательного мужчины. — А вы не такой противный, как все милиционеры, — неожиданно сказала липучка, останавливаясь и оглядывая Гурова с ног до головы. — Практически выглядите, как нормальный человек, — Гуров шутливо поклонился. «Спасибо», — сказал он. «Доброе слово, и кошке приятно. Но почему у вас такое мнение о милиции? Какие-то неприятные воспоминания?» «А какие могут быть приятные воспоминания о милиции?» Небрежно ответила липучка. Она огляделась, сгребла с дивана разбросанную по нему одежду и кивнула Гурову. «Садитесь, что ли? Так, чего вы ко мне приперлись? Наверное, соседи настучали» что я тут телом направо-налево торгую. Она усмехнулась и потянулась за сигаретами, лежащими на столике с косметичкой. Гуров, однако, обратил внимание, что усмешка у нее вышла совсем невеселой. Он присел на диван и, дождавшись, пока липучка закурит, сказал, «Вообще-то приперся я к вам по другому вопросу. Вы, может быть, пропустили мимо ушей мою рекомендацию, поэтому хочу напомнить, что занят особо важными делами» а ваше тело при всех его несомненных достоинствах на таковое не тянет ни при каких обстоятельствах ну и комплиментик иронически воскликнула липучка не знаешь радоваться или плакать лучше радоваться серьезно ответил гуров потому что особо важные дела подразумевают довольно продолжительные сроки заключения и прочие неприятности поэтому уместнее будет радоваться кстати неплохо Если бы вы сказали мне свое имя и фамилию. Да и место работы, если не секрет. Липучка глубоко затянулась сигаретой и выпустила дым в потолок. Липатова Елена Сергеевна. Отчеканила она, бесстрашно глядя Гурову в глаза. 78 восьмого года рождения. Город Москва. Прописка в порядке. Паспорт показать? Пока обойдемся, сказал Гуров. А работаете? Она опять усмехнулась. И сказала с вызовом. «Работаю в ночном клубе Камила. Исполняю танцы со стриптизом. Вы шокированы?» «Нисколько», — ответил Гуров. «Вы же не при мне их исполняете. Да и вообще, сейчас столько чудес развелось. Чувства притупляются, знаете ли. Я вот недавно в одном таком месте был, по служебным делам. И там мужики то же самое исполняли. Так вы не поверите, и я даже глазом не моргнул. Липатова звонко расхохоталась и выронила на пол сигарету. «А вы прикольный!» — одобрительно сказала она. «И вообще симпатичный, хоть и старый. А чего ко мне-то пришли, раз чувства притупились?» «Уж в чем другом, а в непосредственности ей не откажешь», — подумал Гуров, несколько смущенный, только что полученной характеристикой. При том, что на девицу легкого поведения или нарушительницу закона она все-таки не похожа. Однако неплохо было бы перевести разговор в более деловое русло. Все-таки мы сейчас не в клубе Камила. — У меня к вам очень серьезный разговор, Елена Сергеевна, — сказал Гуров. — Постарайтесь ответить на мои вопросы максимально честно и подробно. Не хочу вас пугать, сейчас у нас с вами никакой не допрос, а просто доверительная беседа. Но если вы не захотите пойти мне навстречу, нашу беседу неизбежно придется перенести в служебный кабинет куда вход и выход по пропускам, а каждое слово фиксируется протоколом и скрепляется вашей подписью. А это уже совсем другой коленкор, Елена Сергеевна. Липатова подобрала с пола дымящуюся сигарету и, критически осмотрев ее, сунула в пепельницу, которая и так уже была полна окурков. — Нет, вы такой же, как и все, — со вздохом сказала она. — Вечно я обманываюсь. Мама говорит, что я слишком инфантильна. И это, как ее, импульсивно. А мужики этим пользуются. Вот и вы туда же. Сразу хотите подавить меня своей железной волей. Конечно, я уже напугана до смерти. Хотя, в принципе, чего мне бояться? Так это прекрасно, если нечего бояться. С оптимизмом заметил Гуров. Я, кстати, вовсе не собирался вас пугать. Просто предложил более приемлемую альтернативу. Елена снова вздохнула и сказала... — Ну, давайте вашу альтернативу. О чем вы хотели поговорить? — Меня интересует один эпизод из вашей жизни, Елена Сергеевна, — сказал Гуров. — Дня три назад у вас в гостях был молодой человек. — Но это уже точно соседи настучали, — уверенно заключила девушка. — Ну, был, допустим. И что же? Имею я право на личную жизнь. — Насчет соседей вы меня ошиблись, — подтвердил Гуров. — Соседи его видели. И еще они видели, как он долго и упорно искал что-то в кустах под вашими окнами. Вы не подскажете, что именно он там искал?» Их взгляды встретились, и Гуров неожиданно увидел в ясно-голубых глазах Елены ошеломление. «Нет, не ошеломление даже, а даже какое-то мгновенное отупение, словно она внезапно получила оглушающий удар по лицу. Нечто подобное Гурову доводилось видеть на ринге» когда противник оказывался в нокдауне. До сих пор девушка не выказывала абсолютно никакого смятения, и Гуров в сущности не испытывал в отношении ее никаких подозрений. Теперь все перевернулось. «Искал?» — почти шепотом произнесла она. «Вот именно, искал!» — значительно сказал Гуров, стараясь развить успех. «Похоже, вы в курсе. Что это было?» Однако Елена опять показала, что обладает непростым характером. Наверное, жизнь приучила ее мгновенно реагировать на оглушающие удары. Ее лицо вдруг стало совершенно спокойным, а замечательные голубые глаза сделались ясными, как прежде. «Простите», — сказала она с обворожительной улыбкой. «Я не знаю, что он там искал. Впервые от вас слышу». Пожалуй, теперь удар пропустил уже Гуров. Конечно, это был не нокдаун. Но неприятные ощущения были на лицо. Он недооценил эту девчонку. Все-таки она замечательно владела собой. Конечно, и теперь в ней чувствовалось напряжение, но она старательно и довольно умело маскировала его, не отводила взгляда, улыбалась, медленно тянулась за сигаретой, намеренно распахнув полы своего халатика, так что в вырезе ясственно нарисовались тяжелые загорелые груди без всяких следов купальника. Гуров понял, что инициатива стремительно уплывает из его рук. Тогда он пошел на пролом. — Давайте не будем играть в кошки-мышки, Елена Сергеевна. Жестко сказал он. — Я же вижу, что вы от меня что-то скрываете. Чтобы освежить вашу память, я подскажу вам, что искал ваш приятель. Это был карманный компьютер. Верно? Компьютер марки «Эксим». Теперь вспомнили? Девушка наморщила лобик и с натуральным сожалением покачала головой. «Ей-богу, не понимаю, о чем вы!» Искренним тоном сказала она. «У меня, правда, бывают знакомые, но ни один из них не увлекается компьютерами, тем более карманными. Они предпочитают не держать в карманах ничего тяжелее бумажника». «Это я, конечно, шучу, но насчет компьютера правда. С чего вы взяли?» «Соседи вам сказали?» «Эти уроды чего угодно наговорят, лишь бы испортить мне жизнь. Они просто спят и видят, как меня выселить из этого дома. Понимаете?» «Шестой десяток разменял, а ума не нажил», — сердясь на себя подумал Гуров. «Теперь ее и домкратом не свернешь. Упрямая девица!» «Вспомните, что я сказал вам в начале разговора, Елена Сергеевна». Намеренно сдерживаясь, произнес он, — если вы мне лжете, неприятности могут быть очень большие. Не хочу каркать, но как бы не сбылись мечты ваших соседей. В глазах Липатовой мелькнуло что-то похожее на боль, но тут же исчезло. — А вы не каркайте, раз не хотите, — насмешливо сказала она. — Из чего мне лгать? Вы же меня предупредили, чтобы я говорила правду. А я девушка послушная. — Значит, вы настаиваете на том, что ваш друг ничего не искал под вашими окнами три дня назад? — спросил Гуров. И карманного компьютера у него не было. Елена лениво пожала плечами. — Я ни на чем не настаиваю, — сказала она. — Искал он, не искал. Откуда мне знать? Может, и искал. Но мне об этом ничего не известно. Понятно? Как и о вашем дурацком компьютере. Вот неизвестно. И все это было уже почти вызовом в кабинете следователя она бы вела себя конечно по другому но туда ее еще нужно было доставить действовать как шериф из боевика гуров не мог ну хорошо сказал он не буду настаивать вижу что бесполезно такой провал в памяти домашними средствами не лечится но хотя бы имя и фамилию своего приятеля который был у вас позавчера вы помните если скажете что нет «Я просто не поверю». «А я не скажу», — спокойно ответила Елена. «Действительно, чего проще? Спросите у него самого, что он искал под моими окнами. Его фамилия Раскатов, Павел Петрович. Работает в казино под названием 666. Он там что-то вроде директора по кадрам. Все сманивает меня к себе, а я все никак не решусь. Цену себе набиваю», — засмеялась она. — Действительно, за рубль двадцать вас не возьмешь, — сказал Гуров, поднимаясь. — Будем надеяться, что когда вы получите повестку в прокуратуру, память у вас будет в полном порядке, потому что в противном случае вашу цену будут определять в другом месте. А мне, честно говоря, совсем этого не хотелось бы. — Вы очень добрый, — со скрытой издевкой произнесла Елена. — Настоящий милиционер из сериала. Строгий, но справедливый. Это есть, согласился Гуров. Пользуйтесь, пока имеется возможность. Учту ваши слова. А теперь можно я еще немного посплю? Сегодня мне в ночь на работу. Разумеется, немедленно ухожу, сказал Гуров. Ведь вы больше ничего не хотите мне сказать? Значит, больше мне у вас делать нечего. Но если вдруг вспомните что-нибудь интересное, обязательно мне позвоните. Ладно, вот мой номер телефона. Елена взяла визитную карточку и небрежно бросила ее на туалетный столик. Кусочек картона вспорхнул над розцепью ярких флакончиков и упал на пол. Девушка даже не посмотрела в его сторону. По ее глазам было видно, что она ждет-не дождется, когда незваный гость исчезнет из ее жизни. Горов покачал головой и направился к двери. Елена, не двигаясь, смотрела ему вслед. Сейчас, растрепанная и в то же время сосредоточенная, Среди хаоса царящего в спальне она казалась совсем беспомощной и одинокой, но Горов не испытывал к ней жалости, и в нем все более крепло ощущение, что она намеренно морочит ему голову. Он спустился во двор, проницательной старухи уже не было, Григорьев с Рябчиковым тоже давно уехали, по детской площадке бегал пудель грязно-розового цвета, откуда-то набежали тучи, и стало заметно прохладнее. Гуров сел в машину и позвонил Кричко. «Немедленно подъезжай на Красногвардейскую», — распорядился он. «Понаблюдаешь за одной дамочкой». «Хорошенькая?» — деловито осведомился Стас. «На мой взгляд, весьма даже», — ответил Гуров. «Но всякие мысли можешь сразу выбросить из головы. Она что-то от нас скрывает. Возможно, ее бойфренд имеет какое-то отношение к ограблению Беленкова». Я думаю, она сейчас помчится делиться с ним впечатлениями, так что пошевеливайся, мне тут нужно наведаться в одно злачное место, а с девицы глаз нельзя спускать. — Уже давлю на газ, — сказал Кричко.